6. Перепрыгнуть ров, используя усиление ног. Пробежать по бревну, перебраться через рукотворный бурелом. Первый огневой рубеж. Выпустить 5 патронов из карабина стоя, перезарядить, продолжить движение. Миновать лабиринт, затем узкий коридор, перебраться через полуторасаженную стену. Второй огневой рубеж. Стрельба лёжа, ещё 5 патронов, перезарядить, продолжить движение. упасть и проползти под натянутой колючей проволокой, скарабкаться по привязанному к дереву канату на высоту трех сажений, перемахнуть на склон холма, третий огневой рубеж. На этот раз достаю не карабин, а револьвер и разряжаю весь барабан в мишень. Затем короткий отдых и по новой проходить огневую полосу. Сооружал я ее по памяти, по той не случившейся памяти из будущего. В текущий момент истории так, кажется, еще никто не тренируется. Правда, для полной картины не хватало грохота имитационных взрывов, пулемётных очередей поверх голов дыма и горящей зажигательной смеси. Без этого картина боя была бы отвратительно неполной. Но обоёг я всегда наравне со всеми, потому как, если честно, так себе из меня большой начальник был. Тренировать, воевать и расписывать, где покажут, это я мог, а для всего остального был толковый начальник штаба. Зато мог сказать новобранцам, что не требую от них ничего невозможного, чего не мог бы сделать сам. Впрочем, это по меркам княжеских дружин и многих наёмных отрядов я себя вёл странно. Там-то обычно считалось, что маги с магами воевать не должны, а махать саблей на передовой тем более. Ты сильный маг, вот и действуй из-за спин более слабых чародеев и обычных солдат. А вот в пакте считалось ровно наоборот. Там каждый командир батальона должен был присутствовать на передовой. Правда, в основном не из-за имеющейся колдовской мощи, но и потому, что на передовой можно оперативнее обстановку отслеживать. У той же эспаньолы армии не хуже и не меньше алемманской. Но оказалась жутко неповоротливой как раз из-за чрезмерной централизации. Там, где несколько пактовых батальонов могли на лету скоординировать действия, республиканцы тратили многие часы на согласование со всеми вышестоящими командирами. Гражданская война вообще многое изменила и тактику в боях в первую очередь. Генеральные сражения дружин ушли в прошлое, а на первый план вышла концепция опорных пунктов. Города с населением и промышленностью, военные базы, аэродромы, крепости, порты, шахты и всё в таком духе. Свои опорные пункты следовало беречь и защищать, вражеские штурмовать или брать в блокаду. Так что помимо партизанской войны в лесах В втором краеугольном камнем всей войны стали городские бои. Это в войну золотаргенское наследство можно было всё герцогство перегородить оборонительными линиями, фортами и рвами, которые пришлось рвать бронеходами. А вот на Восточно-европейской равнине сплошного фронта не случилось, слишком уж просторные просторы были. Так что пакт действовал по большей части ударными группами. Сначала в основном кавалерийскими, затем моторизированными. Отряды магов и хорошо обученной пехоты резали княжество на части, а затем подтягивались войска второго эшелона и артиллерия, которая перемалывала то, что не удавалось взять с налёта. Сначала тактика молнии работала безукоризненно. Западные княжества пали одно за другим, и даже затянувшаяся оборона Варшавы была расценена лишь как обычная случайность. Однако втягивание в городские бои стало системой после того, как пакт миновал Черновную Русь и Польшу. Древние болота Белого Союза по центру, напичканные крепостями Прибалтика и Причерноморские степи. Легкой прогулки до земель Большой Руси не получилось. К Дреговичам даже лезть не стали. Наступление на левом фланге заглохло среди бесчисленных замков Курляндии. А Киев и армию княжеств Большого Стола быстро сломить не получилось. Даже выдающаяся скоординированность всех родов войск пакта и технологическое превосходство быстрой победы не обеспечили. войска Рюриковичей, хоть и понесли жесточайшие потери, но своими беспрерывными атаками смогли замедлить продвижение альмансов. Теперь-то я понимал, откуда у пакта была такая новаторская тактика боя. Наверняка Гённегао принесла с собой из будущего. Да и штурм фортов в Сбонино тоже наверняка её рук дело. То пакт вполне стандартно воюет против испанёлы, то вдруг резко штурмовые группы на планерах с огнемётами, пулемётами, и подрывными зарядами. За полдня захватывающая крепость, которая должна была обороняться чуть ли не годами. Ну, то есть это я теперь знаю, как именно так вышло, что Богемия почти 100 лет сопротивлялась унии с алиманцами, а затем буквально за считанные недели оказалась завоёвана. Это мы разбирали уже на службе Пакту. В это время детали той операции всё ещё засекречены. Сколько прошло-то? Года 3. «Генни Гао ведь на самом деле всего лет на десять старше меня, не больше». В общем, ни одной ее высокопревосходительству теперь щеголять знаниями из будущего. После некоторого раздумья я предложил дяде внести кое-какие коррективы в наши тренировки, потому как я не то что чувствовал, знал абсолютно точно, что основным нашим врагом на много-много лет вперед будут теперь не гейсты, а люди, и учиться драться теперь нужно именно против людей». Поэтому сразу же к девам нашу обычную стрелковую подготовку. Стрелять быстро и точно мы и так уже вполне умеем, но тяжёлые винтовки это совершенно не то, что будет актуально в боях на короткой или в городе. Будущее за самозарядными и автоматическими карабинами, но таковых в этом времени ещё просто нет. Фёдоров только-только перебрался в пакт и ещё несколько лет проработает над своим легендарным автоматом. Винтовка Джонсона тоже ещё только в проекте. Как и прочие приличные самозарядки, которые не весят как ручной пулемёт. Карабины с болтовым затвором я таки отмёл из-за низкой скорострельности. Против монстров, где чаще всего решает один меткий выстрел, согласиться. Но в полевании свинцом себе подобных уже нет. Винчестер типа как у Вилли, ещё от туда-сюда, но пока что самое адекватное, что у нас есть в наличии это трофейные Бергманы. Да и патроны к ним довольно дешёвые. Что хорошо. А то в трофеях штук 5 всякого хлама разных систем и под разные патроны, да ещё и не самые ходовые. Ножи каждому ещё надо. А то когда в поезде голыми руками дрались без магии, как-то не очень здорово было. Хершвангером хорошо колотить и добивать, но вот в рукопашный он не самый лучший вариант. Резать нельзя, тяжеловат, да и баланс у него так себе. Им же предлагается гейстов добивать, а не людей. Людям одиннадцатидюймового трёхгранного клинка многовато будет. После нескольких прохождений полосы препятствий короткий отдых. Хотя как отдых. Садились и входили в транс, продолжая править клетки. И впервые за долгое время с нами теперь всё время был дядя. К моим словам Райнхард отнёсся на удивление серьёзно. Куда более серьёзно, чем я только мог себе представить. Говоришь, что ты вроде как прожил 30 лет в будущем. Ну, понял. Давай, гони полезные знания. И всё. Никаких лишних проверок. Освещённые артефакты на меня не реагировали. Фамильные Хершфангера опознавали как кровного Винтера, что все мы были живы, в общем-то. Моя заслуга во многом. Так что дядя не стал забивать себе голову лишними вопросами и просто принял всё как само собой разумеющееся. Что ж, что а у главы нашего маленького клана была редкая способность совершенно не беспокоиться о тех вещах, с которыми он ничего не мог поделать, и извлекать пользу из всех остальных. Мне к такому оставалось только завидовать. Также впервые за много лет Райнхард не только был вместе с нами, но и тренировался вместе с нами, пусть и аккуратно. После некоторого обдумывания было решено, что новое алгоритмы развития клетки сёстрам презентует именно он. Ну, вроде как, у дяди авторитет больше. Ну и всегда можно сказать, что, дескать, пришло время открыть очередные тайные семейные знания. В общем-то, так Хильде и Вилли и было сказано. И они в это даже без особых вопросов поверили. А как тут не поверишь, когда это говорит Райнхард? Тут же дело такое. Сказали суслик-птичка? Так извольте не спорить, и быстрее ищите перышки и гнездо. Ну и, строго говоря... Это теперь и правда тайное семейное знание. А что тайными и семейными они стали совсем недавно, а уже малозначительные нюансы. Дядя тренировками занялся плотно, как физическими, так и магическими. Страшно сказать, даже пить совершенно бросил. Рейнхард как бы и раньше не был таким уж пропоицей, как сам себя называл, но употреблял частенько, хотя и почти не пинял в виду егерских особенностей. А теперь вообще как отрезало. Флягон, правда, всё так же держал при себе, но теперь заливал туда ядрёную смесь на основе панакса, элиутера кока, снежиники и ещё доброго десятка разных трав крафтштов. Очищающее, восстанавливающее, укрепляющее средство, которое здоровым людям пить было откровенно противопоказано. Я потихоньку продолжал укреплять свою клетку, а заодно давал советы остальным. С дяди было проще всего. Его силовой каркас развивался вполне стабильно, и лет через десять достиг бы своего предела. Да и наши клетки были, в общем-то, похожи. Так что Райнхарду вполне подходили мои алгоритмы. С сёстрами же было немного труднее, потому как после некоторого размышления я решил не давать им ускоренный полевой курс продвижения. Так-то штука хорошая, конечно. Можно за полгода вылепить довольно приличного мага. но потом выше ранга 5 подняться будет практически невозможно. В общем, пришлось вспомнить всё, что знал, провести несколько вечеров за расчётами и только после этого понять, как надо развивать кузин. У Хельды клетка была очень крепкая, ёмкая, но грубоватая, хозяйке под стать. Неудивительно, что ей хорошо давалась школа земли. Сложные чары при такой клетке обычно даются не просто. Зато физические усиления и простые атакующие заклинания были очень эффективны. Но при этом всё-таки женского типа, а не мужского. То есть несколько иная система проводящих линий, хорд и конденсаторов. Силовой каркас мины был же совершенно иным. Пока что клетка была довольно слабой и хрупкой, но потенциально чудовищно сильной. Не удивлюсь, если Лет через 40 Вилли смогла бы взять второй ранг. А может, чем Ормус не шутит и первый когда-нибудь? Архимага уже не взять, конечно, но чародей даже второй ступени ценности на уровне целого княжества. Так что тут тем более стоило быть осторожным, чтобы не запороть развитие потенциально могучего мага. Все свои выкладки, расчёты и ход обучения я старательно записывал в толстую тетрадь в кожаной обложке, на которой уже было вытравлено Ягдбух охотничий дневник. Дядя решил, что способы быстро обучать магов вполне достойны стать наследием Винтеров. Ну а я теперь стал полноправным наследником. Обретённая сила и наличие фамильного дара теперь не оставляли никаких сомнений, что я потяну это звание. Правда, почему-то сёстры радовались этому факту больше меня. Ещё магические тренировки. Заклинания не винтовки совершенствуются медленнее, но мировая война подстегнула и этот процесс. Сейчас фойер-шторм еще считается достаточно сложным среднеранговым заклятием. Но в будущем он был в числе самых ходовых. Лучше схема. Можно строить чары быстрее, поражающий эффект сильнее, утомляемость меньше. И процесс пойдет быстрее, когда к этому делу подключат электромеханические арифмометры, что через несколько лет создадут для артиллерийских расчетов. После короткого отдыха снова тренировки. но на этот раз то, что в будущем назовут боевым слаживанием. Сорудили посредством магии земли и подручных материалов некое подобие городской застройки. И теперь бегали все втроём, имитируя бой. Учитывая, что опорные пункты это почти все города, а численность городского населения в странах старого света к началу мировой войны составляла почти 40%, уметь воевать на улицах надо было непременно. Тем более, что в отличие от манёвров в поле Здесь тренировки можно было проводить и нашей могучей кучкой. Всё равно при штурме помещения больше трёх человек одновременно задействовать редко когда получалось. К тому же, учились мы в первую очередь атаковать. Ведь в чём штука-то? Со слабым или малочисленным войском особо не пообораняешься, или побегут, или быстро окажутся разгромленными. Так что тут тактика блошиных прыжков и булавочных уколов напрашивается сама по себе. Куснул здесь, пустил кровь там, нагадил где смог. А с хорошими войсками чего бы и не наступать. Начали даже с совершенно банальных, но еще не очевидных для многих вещей, вроде перемещения преимущественно по левой стороне улицы. Девять из десяти человек правши, и поэтому большинству людей все удобнее делать в левую сторону. Поворачивать, стрелять, двигаться. Поэтому движение в городе идет по левой стороне. Препятствия обходятся против часовой стрелки, А идеальным вариантом огневого контакта является нападение справа сзади. Конечно, к магам это всё мало относится, но надо признать очевидное: роль магов в грядущих боях основополагающей не будет. Мак один, а вот солдат с винтовками и автоматами десятки, сотни и тысячи. Так что в первую очередь надо беречься от обычного оружия, а во вторую вполне реализовывать все преимущества, что даёт магия. Самое главное, с помощью заклинаний можно засекать противника и определять его местоположение. Если у противника нет своего мага, спрятаться у них не получится. Да и если даже есть, тогда можно будет засечь, если уж не людей, так маскировочные чары или их следы. Другой плюс мага. Он заменяет в штурмовой группе тяжёлое вооружение. Ведь если магов мало, то как приходится действовать? Нужна артиллерия, взрывчатка, огнемёты. А при наличии чародея можно выносить двери и делать проломы в стенах, дистанционно разминировать взрывные устройства, подниматься на высоту. В чём основная сложность городского боя? Малая дальность стрельбы, куча возможных укрытий, масса возможных огневых позиций, возможность манёвра не только по горизонтали, но и по вертикали. Можно атаковать с верхних этажей, можно нападать из подземных коммуникаций. Вот это я и старался сейчас преподать. А то есть у меня большие и прибольшие сомнения, что мы тихо и мирно отучимся все 3 года в городе Москве. Точнее даже не сомнения, а твёрдая уверенность, ибо ещё и денег стоило бы подзаработать на будущее. А в этом плане самый для нас простой способ это традиционная охота за головами. Ну и грабить награбленное, как говорится. Я, конечно, сомневаюсь, что московские бандиты хоть сколько-нибудь подкованы в тактике городского боя. но предполагаю, что это лишь вопрос времени, когда придется воевать на улицах. А будем знать, как обходить возможные опасности, то и от обороны будет легче играть. Не ходить через дверные проемы, пользоваться проломами в стенах или создавать их самим, совершать маневры по вертикали, размещать снайперов и наблюдателей на крышах, штурмовать помещение и по принципу «внутрь заходит сначала граната, потом вы». «Гранат у нас, правда, не было, дороговато они нынче». Да и в ходу пока что в основном колотушки, которые считают более удобными для броска и универсальными в применении. Снял осколочную рубашку, получилось наступательная граната. Надел стала оборонительная. Связал 4 штуки вместе, можно подрывать бронеходы и доты. Воткнул в землю готово, мина. Скверная, правда, ибо там большая часть осколков в землю уходит при подрыве. Но уж какая есть. А лиманцам, которые её и придумали. Очень уж она по нраву пришлась во время лотарингской. Дёшево и сердито же. А что весит фунт и длиной полоршина, то их заботит мало. Лимонг, что ли, придумать каким-нибудь образом? Плохо всё-таки, когда за твоей спиной нет промышленной мощи большой державы. Приходится самоделками обходиться. Кустарные, из бруска динамита и примотанных поражающих элементов гранаты бабахают громко, поражающий эффект кое-какой имеют. Но всё-таки это не то, что нужно. Хотя по нынешним временам и такое за секретное оружие сойдёт, потому как самодельные взрывные устройства у армии вообще не в ходу. Хотя и та же ливрея всякую взрывоопасную кустарщину мастерить не год и даже не пять. Впрочем, сегодня мы на один день решили отказаться от всяких новомодных тактических приёмов и вернулись к прежнему режиму тренировок. Просто стрельба, просто физические упражнения. Почему? Да просто Сорока на хвосте принесла слушок, что кое-кто собирается к нам наведаться. Так что дядя сидел в трансе, Вилли вдумчиво чистила Люис, ясно лежал барабанный магазин около автоматом, а Хельда метала в мишень ножи. Правда, это у неё получалось не так хорошо, как хотелось бы кузине. Нет, попадать-то она попадала, но не выше восьмёрки, что по меркам Хельды было так себе результатом. Сестра метнула один нож, второй, третий, четвёртый, пятый. Всё на прежнем уровне. Хилда зарычала. В мишень снова воткнулся метательный нож, потом ещё один. Следующим прилетел длинный штык-тесак от дробовика, а затем мишень вздрогнула от попадания топора, от чего половина воткнувшихся в дерево ножей посыпались на землю. Ну чистая идиллия. Постарали да и только А затем на дороге к семейному полигону показался столб пыли, превратившийся в серебристую автомашину, которая вскоре подъехала к нам. Но понеслась